Глава двадцатая. Прощай, Мусква. Ночью Лэндон и Брюс обсуждали новые планы, а Метусин сидел поодаль, покуриваясь невозмутимым видом и время от времени пристально приглядываясь к Лэндону, как бы все еще не в состоянии поверить в то, что произошло сегодня днем. Пройдет много лун после сегодняшней ночи, И Метусин всегда будет рад случаю лишний раз поведать своим детям и внукам, друзьям и соплеменникам о том, как он однажды охотился с белым человеком, который перестрелял собственных собак, чтобы сохранить жизнь какому-то гризли. Лэнгдон после этой истории уже не был для него прежним Лэнгдоном, и после этого сезона Метусин никогда больше не пойдет с ним на охоту. потому что теперь Лэнгдон стал кесквау, то есть сумасшедшим. У него что-то разладилось. Великий дух отнял у Лэнгдона сердце и отдал его медведю-гризли. И, покуривая свою трубку, Метусин поглядывал на Лэнгдона с некоторой опаской. Его подозрение окончательно утвердилось, когда он увидел, что Брюс и Лэнгдон сооружают из кожаной корзины клетку. и понял, что медвежонок будет сопровождать их в долгом путешествии. После этого у него уже не оставалось никаких сомнений насчет состояния Лэнгдона. Лэнгдона испортили, и подобная порча, по мнению индейца, не предвещала ничего хорошего. На следующее утро вся экспедиция уже на рассвете была готова к долгому пути на север. И Брюс с Лэнгдоном двинулись впереди вверх по склону и через хребет скалистых гор в ту самую долину, из которой они впервые увидели Терра. Вся экспедиция живописно растянулась за ними гуськом. Шествие замыкал Метусин. А в кожаной корзине, притороченной на одной из лошадей, ехал Мусква. Лэндон был весел и сиял. «Это самая удачная охота в моей жизни», — сказал он Брюсу. «И я никогда не пожалею, что мы не убили его». «Много ты понимаешь», — пренебрежительно отозвался Брюс. «Возьмись я за это дело по-своему. Его шкура сейчас бы была на спине Дишпен. Любой турист там, у железной дороги, отвалил бы за нее сотню долларов. А для меня он живой, стоит несколько тысяч». ответил Лэнгдон, и с этими загадочными словами приотстал посмотреть, как Мусква переносят путешествие. Медвежонок то валился из стороны в сторону, то перекатывался в корзине, как неопытный новичок в Хауде, широком под балдахином седле на спине у слона. Понаблюдав за ним некоторое время, Лэнгдон снова присоединился к Брюсу. Еще раз шесть за следующие два-три часа подъезжал он к Москве и каждый раз возвращался к Брюсу все более молчаливым и задумчивым, как бы о чем-то споря с самим собой. В девять часов они достигли конца долины Терра. Прямо за ней возвышалась гора, и здесь поток, вдоль которого они ехали, круто сворачивал на запад, углубляясь в узкий каньон, то есть в каменистый овраг. К востоку начинался зеленый холмистый склон, по которому лошадям нетрудно будет пройти, и который выведет экспедицию в следующую долину по направлению Дрифтеут. Этого направления Брюс и решил держаться. Посередине склона остановились дать лошадям передышку. Мусква жалобно взывалась в своей кожаной темницы. Лэнгдон слышал, но, казалось, не обращал ни малейшего внимания на этот плач. Он, не отрывая глаз, все смотрел и смотрел на долину, по которой они только что проезжали. В свете утреннего солнца она была великолепна. Отсюда ясно виднелись заснеженные вершины, ниже которых лежало прохладное темное озеро, где Тер недавно ловил рыбу. Отдаленные зеленые склоны гор казались бархатными, и Лэнгдону при виде всего этого подумалось, что сейчас он в последний раз... слышит журчащую музыку страны Терра. И она подействовала на него как хорал, как радостный гимн в честь того, что он уходит отсюда, ничем не нарушив жизни горы-долин, оставляя все таким же, как было до его прихода. Но так ли это? Разве до его ушей не доносится вместе с этой музыкой гор нечто печальное, скорбное, чья-то жалобная мольба, И снова неподалеку, потихоньку, всхлипнул Муско. Тогда Лэнгдон повернулся к Брюсу. Решено, сказал он, и в этих словах прозвучала непреклонная решимость. Все утро я собирался с духом, и вот теперь решился. Вы с Метусином тронетесь дальше, как только лошади отдышится, а я съезжу в долину, отъеду примерно на милю. и выпущу медвежонка на волю где-нибудь в таком месте, откуда он найдет дорогу в родные места. Он не стал дожидаться, чтобы его начали отговаривать, не стал слушать возражения Брюса. Кстати, тот промолчал. Взяв мускву на руки, Лэнгдон направил лошадь обратно, к югу. Проехав с милю по долине, он очутился на широком, открытом лугу с редкими зарослями явника и островками ели. Воздух благоухал от множества цветов. Здесь он спешился и минут десять просидел с мусковой, опустившись на землю. вытащив из кармана небольшой бумажный пакетик, последний раз покормил медвежонка сахаром. Тяжелый комок подступил к горлу, когда носик медвежонка ткнулся в его ладонь, а когда Лэнгдон наконец, поднялся и вскочил в седло... Глаза его застлал горячий влажный туман. Он попытался рассмеяться. Может быть, это бесхарактерность, но он любил мускву и знал, что оставляет в этой горной долине что-то очень близкое и дорогое. «Прощай, малыш!» — говорил он, и голос его прерывался от волнения. «Прощай, малыш злюка!» Может, когда-нибудь я вернусь сюда, и мы увидимся. Ты будешь тогда большим, свирепым медведем, но я не выстрелю. Никогда. Ни разу. И он быстро поскакал на север. Отъехав, Ярдов на триста оглянулся. Мускво бежал следом, но расстояние между ними быстро увеличивалось. Лэндон помахал ему рукой. «Прощай!» — крикнул он, проглатывая подступающий к горлу комок. «Прощай!» А еще через полчаса он, уже стоя на вершине склона горы, навел бинокль на долину. Муску виднелся вдали маленькой черной точкой. Медвежонок остановился и доверчиво ждал его возвращения. И снова Лэнгдон попробовал было рассмеяться. Но ничего не вышло. Перевалив через горы, Он навсегда исчез из жизни Мусквы.